Глава 22. Подполковник и фон Жерми помолчали, давая понять друг другу, что философское прелюдии встречи завершено, и самое время переходить к сугубо практическим вопросам. Если я верно воспринимаю ситуацию, у вас имеются какие-то сообщения для центра графиня? Имелись Большинство из них уже переданы военному атташе Волынцеву и переправлены в центр по дипломатическим и прочим каналам. Всё-таки главное разветуправление при штабе Вооружённых сил не просчиталось, полагаясь на ваш профессионализм и ваши возможности Изида. Прошло столько лет, а вы всё ещё в строю, к тому же по-прежнему на передовой. А ведь многих профессионалов едва хватало на 2-3 месяца. В каком чине пребываем? Всего лишь старшего лейтенанта. Уже старшего лейтенанта, если учесть, что отправляли вас за линию фронта младшим лейтенантом и награды наверняка имеются: орден и две медали. Для маршальского иконостаса, как видите, маловато. Кстати, в последнее время особая необходимость в моих услугах у разведки отпала. В свою очередь, я тоже не очень-то усердствую. Главное, что центр это всё ещё не раздражает. Для Москвы достаточно того, что у меня есть доступ ко всей информации, связанной с оставшимися за рубежом красными военнопленными, беглыми коллаборационистами и прочими бывшими гражданами Союза, которые вы время от времени делитесь с резидентурой советской разведки. Поверьте, в моих глазах сведения эти уже ровным счётом ничего не стоят. Для западных разведок тоже особого интереса теперь уже не представляют. Дело в том, что в руки английской секретной разведывательной службы перешло столько ещё той Абверровской агентуры, а также агентуры СД, пребывающей на территории социалистического лагеря, Что особой потребности в вербовке новых членов не возникает. Добытчиков слегка засекреченных сведений в общем-то всегда хватало. В армейской разведке того же мнения, признал Гайдук. Однако и там удивляются, каким-то образом вам, изидушка вы наша, удалось столько лет продержаться на плаву. Неужели не было попыток раскрыть вас и забличить? Попытки, естественно, были. Причем какие? Объявился тут в Югославии один особо борзый, который собранный на меня компромат пытался сплавлять и своим хозяевам, и нашим сатташе-генералам. К счастью, зная нравы НКВДшников, Волынцев быстро сообразил, что вслед за мной обязательно уберут его. В свое время он и так лишь чудом спасся от казематов Берии, Кто-то из друзей, то ли в правительстве, то ли в ЦК сидевших, вовремя отправил его в 45-ом в роли атташе в Грецию, где о нём на какое-то время попросту забыли. И Волынцев, естественно, помог убрать этого НКВДшника, уточнил подполковник, почувствовав, что Жерми теряет нить своего повествования. "Зачем же Волынцев?" удивилась и даже слегка оскорбилась Анна. Я бы ему этого не позволила. Он всего лишь слегка намекнул, что появился некий серб-гражич, потомок некогда осевших на Украине сербов. Целый регион, расположенный неподалёку от земель запорожского казачества, именувался когда-то Новой Сербией, согласно кивнул подполковник. Словом, одного намёка нашего корнета оказалось вполне достаточно. Полковник в то время Волынцев все еще пребывал в полковниках, уже знал, что я успела создать свою собственную, небольшую, но в высшей степени профессиональную придворную гвардию. Поэтому после первого же намека мои чистильщики с этим сербом разобрались, как любили выражаться у нас до войны, по всей строгости революционной дисциплины. Из кого сформировали гвардию, если не секрет? Из бывших белых из нынешних влацевцев, и что она представляет собой эта ваша гвардия? Ну, люди там разные, и сформировать оказалось её не просто. Кроме двух телохранителей, демонстративно указала Жерми взглядом на одного из своих гвардейцев, рослого, плечистого детину, маявшегося у небольшого настиль водоружённого катера в нескольких шагах от них. В эту старую гвардию входят люди, ведающие моими частными, заметьте, разведкой и контрразведкой, а также отделом диверсий и дезинформаций. Что в самом деле частный, ну, этими разведкой, контрразведкой и отделом дезинформаций очумело уставился подполковник на фон Жерми. По численности они небольшие, зато с исключительно разветвлёнными связями. Кстати, формировать её помогали люди из службы безопасности Ватикана. И, естественно, лепили её тоже по образу и подобию, формируя соответствующий круг осведомителей. Как же вам удаётся содержать это своё НКВД? Благодаря состоянию, частью доставшемуся мне уже от трёх сдешних зарубежных мужей. Неужели от трёх ещё больше изумился Гайдук? своим наивно восторженным любопытством подполковник вы избиваете меня с мысли так вот я и говорю состояние сформировавшееся частью из наследства от трёх покойных мужей а частью переданное мне в управление отцом генерала-дютантом российского императора графом фон подвашецким всё ещё слава богу ныне здравствующим уже после сообщения о трёх покойных мужьях Подполковник не удержался и принялся, не к стати, и до неприличия громко смеяться. Однако это не помешало Жерми стойко довести свою мысль до логического завершения. Это состояние вполне позволяет без особых проблем содержать этих командос, каждый из которых мне признателен хотя бы уже за то, что проявляю к нему хоть какой-то профессиональный интерес. Ведь после завершения войны Многие из них оказались или вообще за бортом, или же в погибельном резерве. Словом, значительную часть средств я получаю за услуги моей службы безопасности приватного, так сказать, характера, и в виде пожертвований. Источники мне ясны, и всё же частная разведка представить себе не чисто подобное не могу. А вам и не нужно представлять всё это. Суха, не скрывая своего превосходства, напомнила ему графине: "Просто примите к сведению, не исключено, что в недалёком будущем в числе этих командос окажетесь и вы, любезнейший". Жерми выжидающе взглянула на подполковника. "Вот это уже исключено", решительно покачал головой начальник контрразведки. Стаки в мой отряд командус входят представители разных национальностей, но в обязательном порядке обладающие опытом подобной работы. В его рядах бывшие служащие и АБВРА, и СИС советской и власовской разведки, и даже один из ближайших соратников от контрразведки, как он себя величает, известного вам белого генерала от инфантерии Кутепова. И всё же при любых моих и ваших раскладах исключено, настоял на своём начальник контрразведки конвоя, прекрасно понимая, при каких житейских передрягах он, пусть даже предположительно, мог бы оказаться в числе команды с мадам фон Жерми. Не зарекайтесь, подполковник, не зарекайтесь, снисходительно улыбнулась Анна, особенно сейчас когда волна событий выплеснула вас за пределы совдепи и начальник контрразведки понял графиня явно чего-то не договаривает причём касается это вовсе не личных отношений и уж тем более не женских предрассудков